Глава пятая. Подъехав к парковке, Береговой направил машину прямиком к дому, проминая ровную поверхность газона колесами и оставляя глубокие борозды, быстро наполняющиеся водой. «Притормози», — вдруг сказал Данила. «Егор Николаевич, пожалуйста, в мою машину сходите. Там аптечка и все нужные препараты». Данила достал ключи из кармана. «Ну, там аптечка, типа укладки для скорой». «Разберусь» кратко ответил Малинин и выпрыгнул из автомобиля. Егор почти сразу провалился в рыхлую землю, внутренне выругался и пошлепал по подтопленной лужайке к парковке. Он пытался сообразить, как лучше поступить в этой сумятице и копящихся проблемах. По идее, после нападения на Лизу, еще вчера нужно было всех вывести, но силы природы явно были против того, чтобы они уезжали. Дождь то усиливался, то утихал, но все время неизменно присутствовал, ветер становился холоднее, и затянутое небо не сулило ничего хорошего. Выбравшись на мощенную площадку парковки, Малинин попытался отряхнуть брюки, но лишь размазал грязь по обшлагам и подумал, что малая садовая архитектура его только раздражает и что газон здесь сделал явно любитель, а не профессионал. Пока Егор переключился на мысленный диалог с ландшафтным дизайнером и шел к машине Данилы, Со стороны леса послышался странный звук. Егору показалось, что он слышит громкий шепот. Но потом из леса выкатился порыв ветра, пробежал по дороге, раздувая мокрую листву, и растворился вдали. Подполковник еще минуту пристально смотрел в сторону чаще, но все было спокойно. Тогда он забрал нужную сумку, но потом передумал, положил чемоданчик обратно и, сев за руль, поехал в сторону дома, снова уродуя колесами зеленый лужок. В этот момент из леса вырвался новый порыв ветра, и из-за дерева выступил человек. Он глянул на уехавшую машину, сделал шаг назад и растворился среди чистокола стволов. Когда Береговой затормозил возле особняка Красуцкого, он вылетел из-за руля и понесся в дом, а Данила кричал ему вслед, чтобы приготовили теплые одеяла. Юра, молча топая по дубовому паркету вымазанными в грязи ботинками, побежал на кухню. «Лида!» — закричал он с порога, и кухарка чуть не выронила нож от испуга. «Есть радиатор, одеяло, камин в гостиной, рабочий?» «Да», — ответила ошарашенная женщина. «А что случилось?» «Нужно срочно найти максимально теплое помещение». «Справа по коридору» — Лида спешно вытерла мокрые руки полотенцем. «На втором этаже есть небольшая комнатка, она с камином» и там радиатором можно быстро прогреть. Но вроде и так не холодно. Я котел с утра включала уже. — А случилось-то что? — повторила вопрос женщина. — Быстро! Одеяло! Радиатор в комнату с камином! Не отвечая, крикнул Береговой. — Побежали! Комнату показывай! В тот момент, когда оперативник уже спускался со второго этажа обратно в холл, Данила заносил Лизу на руках. Голова девушки болталась, рука с окровавленной повязкой обессиленно висела. На шум из комнаты показалась Антонина и задохнулась криком. «Лиза!» «Спокойно», — проговорил Данила. С ней все в порядке, просто провалилась в озеро. Данила перевел взгляд на опера. «Пошли. Показывай, куда нести?» «Давай за мной», — махнул рукой береговой. «Я уже камин растопил, радиатор воткнул». «Что с моей девочкой?» Антонина бежала следом и причитала. «Ее в больницу нужно!» «Все хорошо, не волнуйтесь!» — Данила быстро поднялся по лестнице, занес Лизу в комнату, где была открыта дверь, и положил на кровать. Он развернулся к людям, заполнившим скромные габариты помещения, и успокаивающим жестом присек стенания и разговоры. «Юра, переставь к Лизе поближе радиатор!» — попросил Данила. «Антонина Алексеевна, нужно что-то горячее из еды принести». «Может, бульон? Я как раз куриный сварила». Сказала появившаяся на пороге с одеялами в руках кухарка. — Отлично, — проговорил Данила. — Если есть чеснок, добавьте туда и немного перца. — Водка есть? — Конечно, — кивнула Лида. — И рюмку водки, и побыстрее. а в делами мать Лизы и кухарку, Данила посмотрел на вошедшего Малинина, который протягивал ему объемный чемодан с крестом. — У тебя, я смотрю, такой походный вариант аптечки. — Работа обязывает. — — сосредоточенно проговорил Данила, растирая Лизе ладони. «Юра, включи горячую воду в ванной!» — крикнул Данила оперу, когда увидел, что тот подбросил сухие дрова в камин, быстро занявшиеся веселым пламенем. Данила стал аккуратно стаскивать ботинки с девушки, поглядывая на малине настоящего на пороге. «Смотреть будете?» — спросил Данила. «А ты язвить?» — в тон ему ответил Егор. «Ты попроси по-человечески, я выйду». «Простите» я твою машину к дому перегнал сказал малинин и положил ключи на стол еще помочь чем- то нет спасибо я пока сам вы можете прийти попозже я не хочу лизу оставлять одну но нужно поговорить и захватите с собой посох который она нашла хорошо я скоро егор развернулся но остановился а палка то тебе зачем хотел бы поделиться некоторыми мыслями но сначала нужно еще раз осмотреть находку данила отвлекся на лизу а Малинин, пожав плечами, вышел вон. Девушку колотила крупной дрожью. Она не могла расслабиться, и все время была словно натянутая струна. У Лизы ломила руки и ноги. Мокрый пластырь одежды тер тело, в горле нещадно першила, а раненые предплечья ныло при малейшем движении. «Потерпи!» — Данила глянул на нее, ласково провел ладонью по слипшимся мокрым прядям и проговорил. «Сейчас быстро тебя починим». «Юра, ты можешь в ванной воду горячую включить?» «Сейчас!» — Береговой убедился, что пламя в камине жарко дышит, и скрылся в душевой. А когда Юра вышел, на пороге появилась Антонина с дымящимся супом на подносе. Взгляд женщины упал на повязку на руке девушки. «Данила, ванна набирается! Там уже даже жарко, так что можешь сразу заходить!» — сказал опер. «Рука! Боже, что с ее рукой?» Женщина спешно поставила под нос и понеслась к Лизе. «У нее же усилится кровотечение!» — воскликнула Антонина. «Нужно вызвать скорую!» Антонина Алексеевна, не все так страшно. Данила мягко остановил мать девушки. «Раны не глубокие, Поверьте, с ней все будет хорошо. Мое первое образование медицинское». Береговой, по взгляду, Данила понял, что Антонину нужно чем-то занять и вывести из комнаты, потому что ее суета и крики делали только хуже. «Вы можете мне помочь?» — спросил он у женщины. «Мы тоже все вымокшие, нужно срочно достать одежду, потому что все без лишнего гардероба. А Лиза в надежных руках, вы не волнуйтесь». Подталкивая сомневающуюся Антонину к выходу, Береговой вывел женщину и закрыл дверь. «Спасибо», — проговорила Лиза. «Мамина забота иногда может довести до белого коленя, а сейчас я просто не в силах это выносить». «Прости, но я тебя раздену». У тебя открытые раны, и ты барахталась в грязи, нужно тебя хорошенько отмыть. Если бы рана была глубже, то, конечно, понадобился бы антисептик, но сейчас можно просто смыть все, а потом займемся обработкой». Данила открыл чемоданчик с красным крестом, выхватил ножницы и стал быстро резать плотную джинсовую ткань. Стянув с нее брюки, он начал растирать ноги, а Лиза лежала, пытаясь унять дрожь, бьющую ее изнутри. Данила глянул на ее лицо и остановился лиза смотрела на него расширенными глазами и по ее щекам катились слезы ты чего страшно отозвалась она всё хорошо глядя ей в глаза сказал молодой человек это просто шок у тебя не такая глубокая рана только кожа рассечена а она в этом месте тонкая да и сосудов много просто тебя нужно согреть и хорошенько отмыть у тебя вся одежда мокрая — пробормотала она. — Тише. Он улыбнулся ей, накрыл одеялом и подоткнул со всех сторон. — Как только немного согреешься, я тебя буду стирать, — пошутил он. — Я сейчас вернусь. Данила стянул с себя футболку, скинул брюки и скрылся в ванной комнате. Лиза лежала, не шевелясь. Она даже боялась представить себе, чем могло бы все закончиться. Убедившись, что Данила знает, как позаботиться о Лизе, Малинин взял у Лиды сухую одежду, переоделся и пошел в гостиную. Следователю определенно не нравилось, что здесь происходило, и раздражала история с пропавшим трупом, опять же, если он был. Подполковник ни на минуту не переставал думать, что предпринять и какой вариант развития событий будет самым верным. Но окружающие его люди продолжали преподносить сюрпризы. А еще Егора порой ставили в тупик вопросы кухарки. И как только он подумал о Лиде, она сразу материализовалась возле него. «Я же могу уже горячее выносить?» — спросила она Егора. «А вот вы почему ко мне с таким жизненно важным вопросом подошли?» — тихо спросил Малинин. «Ну, как-то...» — смешалась женщина. «Вы самые соображающие, что ли? Я немного растерялась, ведь здесь гости всегда при хозяевах». И я четко знала, что делать. «Что бы сейчас вам сказали?» Пролетарское сознание Малинина слегка коробило слово «хозяева». «Ну, люди, которые здесь живут». Не нашел он достойного синонима. «Сначала холодные закуски, потом горячие». «Отличный план. Действуйте». Егор проводил ее взглядом и на минуту задержался в холле. Сквозь витражные окна было видно, как по небу летят рваные тучи, но, видимо, отсюда кусок горизонта уже заплывал синими облаками, и снова прямым курсом неслось ненастье. Малинин тяжело вздохнул, шумно выпустил воздух из легких и, легонько ударив кулаком по стене, пошел в гостиную. Он решил обсудить с Ласточкиным эвакуацию. Егор распахнул двери. Здесь тоже ярко пылал камин, жужжал рой голосов, Лида суетилась, накрывая на стол, и впечатление было такое, что следственная группа просто нечаянно попала на загородный пикник. Малинин оглядел присутствующих и кивком пригласил Ласточкина выйти с ним на веранду. — Иван Гаврилович, можно тебя? — сказал маленин Нужно! — несколько зло рявкнул Ласточкин и пошел на веранду. — чего такой заведенный? — спросил Малинин, когда догнал его. — Меня эта женщина достала уже! — Он потыкал через стекло в Зинаиду, стоящую посреди гостиной и громко рассуждающую на тему отвратительной работы полиции. «Забей!» «Иван Гаврилович, что делать будем? Ты места хорошо знаешь и должен понимать, нас здесь смоют или лучше переждать?» «Я бы переждал немного. Если уровень воды быстро будет подниматься, то может по дороге застать. Здесь мы на пригорке. Единственное, искать сейчас труп бессмысленно». «Я вижу, поиски чуть не закончились еще одной смертью», — с легкой укоризной сказал он. «Да уж, мне такой перформанс тоже не по душе», — пробормотал Малинин. «Давай утра дождемся тогда, что ли?» «Меня, правда, очень беспокоит случай нападения на Лизу, но я народ перекрестно поспрашивал, и выходит, что в момент нападения из присутствующих каждый был на глазах». Сейчас главное не давать им разбредаться, а утром тогда сразу и поедем. Так лучше всего. Может, нам и подмогу смогут выдать? Иван Гаврилович замялся, а потом сказал. Егор Николаевич, а все таки, кто главный на месте происшествия? А то я запутался. Ты то в сторону отходишь, то летишь на передовую. Ты главный. На этом конкретном месте происшествия ты. Но так как у меня больше опыта полевой работы, то я просто быстрее реагирую на острые ситуации. «Поэтому давай, будем не делить дело, а работать», — жестко сказал Егор, которого всегда утомляла и раздражала дележка важной работы. Мужчины вернулись и услышали, как на раздражающей высокой ноте звенит голос Зинаиды. «Бедная девочка!» — причитала пожилая дама, сжимая бокал с вином, рукой похожей на костлявую птичью лапку с ярко накрашенными острыми когтями. «Я смотрю, вы ни на что не годны!» Она вдруг резко развернулась, глянула на вошедших и ткнула пальцем в сторону Ласточкина, совершенно аморфно смотревшего на нее. Следователь помолчал несколько секунд, оглядел присутствующих и произнес. Милые дамы, а вы такое умозаключение исходя из чего сделали?» «А вот так я думаю», — заявила женщина. «Очень ценное наблюдение», — проговорил Ласточкин. Тогда у меня есть предложение следующего характера. Давайте объединим усилия и постараемся сделать так, чтобы с присутствующими больше не происходили неприятности. Это как вы намерены организовать? Насмешливо спросила Зинаида. Следующим образом. Сейчас все дружно принимаем пищу, а потом я попрошу всех без исключения не выходить за периметр дома. То есть внутри вы можете перемещаться спокойно, но вот за границы сооружения прошу не выползать. «Ну, только если уж очень приспичит, нужно сначала сообщить мне или товарищу Малинину, или оперативному работнику Береговому». «Ой!» — громко рассмеяла Зинаида. «А что вы мне сделаете, если я выйду?» Она шагнула в сторону двери. «Посажу!» — жестко сказал Ласточкин. «И коньяк от Видимо, этот факт возымел действие, и Зинаида, обиженно дернув головой, пошла за стол. Малинин порадовался тому, что, несмотря на все перипетии, гастрономическое разнообразие закусок было на высоте. Лида сновала между кухней и гостиной, носила тарелки с угощениями и, когда закончила, повернулась к гостям и неловко произнесла Ну вы кушать садитесь, сейчас легкие закуски, а скоро горячие будет!» Малинин подумал, что ему здесь определенно нравится. Украшенная каплями брусничного сока ветчина Толстые ломти ароматного паштета, хорошо сдобренные белым соусом, благоухающие свежестью овощи, идеально тонкие слайсы бастурмы, огромная тарелка ракообразных и креветок, и все это легкие закуски. Егор, не дожидаясь особого приглашения, сел за стол и, глянув на запотевший графинчик с водкой, решил, что если он выпьет одну рюмку под шикарную закуску, это ему пойдет только на пользу. «Вы что ж, пьете на работе?» Неожиданно возникла Зинаида и уселась рядом, внимательно наблюдая за действиями подполковника. «Нет, я принимаю горькую микстуру исключительно в терапевтических целях». Не глядя в ее сторону, Малинин угощался яствами и мельком рассматривал рассаживающихся за стол людей. «Мне казалось, что вы в данный момент служите закону». И было бы гораздо правильнее, если бы вы приняли пищу в районе кухни. Зинаида не сводила с него внимательного взгляда. — В данный момент я ужинаю, — сказал Малинин. — И было бы гораздо правильнее, если бы вы не дышали в мою сторону адским перегаром. А то у меня аж глаза слезятся. — Ну, знаете ли, — взвела Зинаида. — Зина, ну правда, хватит из себя барынь устроить, — раздосадованно проговорила Антонина. Все и так в немыслимом напряжении, а ты концерты закатываешь. — Простите, а можно узнать? — спросил друг Сережа А вообще здесь безопасно оставаться? Я слышал, в этом районе женщины пропадают. Я за жену боюсь. Малинин, намазывая ломтик хлеба маслом, внутренне выругался, потому что поднимать за столом тему пропажа женщин он не хотел. Это еще больше напугает присутствующих. А паникующие подопечные... Это дополнительное обременение к его и так непростой задаче. Сергей, если я не ошибаюсь, Егор внимательно глянул в сторону молодого человека. «Вы где это слышали?» «Ну, в интернете прочитал», — пожал плечами племянник Красотского. «Не обращайте внимания. Всемирная паутина перегружена недостоверной информацией». Малинин сыто откинулся на спинку стула. Вы лучше попытайтесь вспомнить, кто видел Юлю в последний раз в тот вечер, когда она пропала. «Как же мы поймем, что это был последний раз?» — спросил Павел. «Вот, видите, Малинин обвел всех взглядом. Мы уже начинаем работать сообща. Чтобы понять, какой раз был последним, нам необходимо восстановить хронологию событий того вечера. Поэтому после ужина Иван Гаврилович начнет опрос, а вы пока вспоминаете все мельчайшие подробности». В гостиную вошла Смолина. Она была в длинном пальто и шарфе. Девушка бросила быстрый взгляд на окружающих людей и, поведя плечом, обратилась к идущему за ней итальянцу. «Энрико, пойдем в саду пройдемся?» «А вы уверены, что это хорошая идея?» со своего места спросил маленин «Иван Гаврилович же просил не расходиться. Уж получше, чем та, чтобы сидеть здесь в взаперти», спокойно отреагировала девушка и я не слышала, что говорил ваш коллега. Пока светло, я хотела бы сходить за вином. Погреб недалеко, меня проводят. Мы туда и обратно. Можно?» Добавила она с некоторым нажимом. Малинин вздохнул, взглянул на Берегового и тихо произнес. «Не в службу, а в дружбу. Проводи их, а то на сегодня приключений их хватит уже». «Не вопрос», — поднялся со своего места Юра. «Прошу!» Он широким жестом открыл дверь на веранду. Егор поднялся со своего места и, выйдя на воздух, огляделся. В глубине леса уже сгущались сумерки, над полисадником дрожал едва заметный туман, влажный ветер мел падающую листву. Его взгляд уцепился за единственный яркий акцент в этом стремительно насыщающемся осенними красками – пейзаже. Казалось, что цветы высажены в интересном порядке и создают разнообразные геометрические фигуры, выплывающие одна из другой. Если присмотреться, то складывалось впечатление, что это не клумбы, а цветные квадраты, растущие один из другого. Очередной порыв ветра сдул мимолетное видение, и Егор подумал, что он давно не ходил в отпуск и очень устал. Иногда ему хотелось уехать куда-нибудь в глушь, посидеть с удочкой на берегу озера и послушать тишину. Краем глаза Егор увидел, что к нему приближается ласточкин И вздохнул. Нужно было возвращаться в действительность. «Мы прошли с этим Пашей вокруг. Ничего, что могло бы привлечь внимание. Ну, кроме самого Паши. Нервный, дерганный. Не нравится он мне», — произнес Иван Гаврилович. «Да, если честно, они у меня все восторга не вызывают. Иван Гаврилович, ты человек терпеливый, как я вижу. Опроси их про вечера, я пойду посмотрю на погреб винный». А потом к Даниле схожу, он со мной поговорить о чем-то хотел. «Сделаю», — согласно покивал следователь. «Думаешь, не имеет отношения это пропажа к моим делам?» «Иван Гаврилович, да только в кино и книжках маньяков ловить легко. Потому что следователей вдруг озаряют, как сейчас принято говорить, инсайты». Малинин скинул руки. «Вот просто благословение на них сходит, и они прям знают все наперед. А это не так!» Если в твоем районе орудует маньяк, а не открылась аномальная зона, где девушки пропадают, то имеет он отношение конкретно к этому происшествию или нет, тебе кроме него самого никто не скажет. По почерку не совпадает, я тебе говорил, но кто его знает? Может, он изменил стратегию? Его логику предсказать невозможно. Вот поэтому таких социально опасных элементов ловить сложно. Егор увидел, что на веранду вышла Лида, одетая в непромокаемую куртку и с корзинкой в руках. Вы куда? досадливо спросил он. Так это, а мне кабачков набрать нужно? Вскинула глаза женщина, вынырнув из своих мыслей. А про то, что выходить не нужно, вы тоже не слышали? проговорил Малинин. Так я думала, это к гостям относится? Да и потом я же недалеко, остановилась она в нерешительности. Малинин вздохнул глянул на Ласточкина и покачал головой. «Вот здесь хотя бы логику действий найти. У людей, считающих себя вменяемыми», — тихо проговорил он следователю и громче добавил. «Ну, пойдемте, провожу вас. Заодно покажете, где у вас погреб чудный. А то все туда ходят, столько разговоров, а я не видел». «Так сейчас с веранды спустимся и сразу направо. Там, увидите, двери красивые и резные. Это прямо гордость хозяина». — Он с ним так долго возился, — рассказывала женщина, мелко семеня шашками рядом с Малининым. — Муж не приехал еще? — спросил Малинин. — Да как теперь, если дороги размыло? Да, может, и от матери не вернулся. Он у меня сильно экономный, лишний раз не позвонит. — Понятно. Лида, а мне кажется, или цветы в палисаднике высажены какими-то узорами. Я, конечно, тот еще садовод-любитель, но интересно все сделано вспомнил Малинин про клумбы. «Заметили — Заметили? — улыбнулась кухарка. — Это Ася у нас любительница такую красоту делать. Как только терпения хватает. Она чуть ли не пинцетом все лишние травинки оттуда убирала. — А Ася — это кто? — Что-то я не видел ее вроде, — нахмурился Егор. — Так родственница хозяина. — Она у нас за порядком смотрит. Ну, как, экономка, что ли? — Лида понизила тон. — У нее давно что-то такое страшное в жизни произошло, что она потом не могла опомниться и так и осталась при Красуцких. А когда хозяина увозили, она с ним наскоро и поехала провожать. — Да, — изумился Малинин и сделал себе пометку проверить, кто такая Ася и куда она направилась после того, как проводила Красуцкого. Лида указала Малинину на двери погреба, а сама направилась по дорожке к виднеющимся недалеко кабачковым грядкам. Егор кивнул прогуливающемуся Юре и спросил. «Ты чего здесь ходишь?» «В терегу, как велели. Они пока там внизу». «Ну вот тебе новая цель», — Малинин указал на Лиду. «Присмотришь? А я пойду гляну, что там происходит». Подполковник потянул на себя створку и стал спускаться по лестнице. В воздухе витал приятный древесный аромат, а вереница светильников, висящих на забеленном кирпиче, отражалась в полированном дереве перил. Смолина с Энрико сидели на диванчике и целовались. «А я уж вас потерял», — громко сказал Малинин. Анна отстранилась от испуганного и взгерошенного иностранца. «Вы нас напугали», — Анна улыбнулась. «Вина?» «Спасибо, я на работе. Почему вы обратно не идете?» «Егор Николаевич, здесь хотя бы тихо. Вы простите, но Зинаида уже крайне утомила своим кричащим присутствием». Ее так много, что это невыносимо!» Анна отпила глоток из бокала. «Скажите, когда мы сможем отсюда уехать?» «Анна, я не знаю. Но постараемся завтра. Смысла оставаться здесь нет, а Лизу хорошо бы показать врачу». «А что же будет с Юлей?» — расстроенно спросила девушка. «Вы здесь хорошо получились», — вдруг сказал маленин беря в руки фотографию, стоявшую на низком столике. На снимке Анну Смолину весьма откровенно обнимал мужчина. «Спасибо», — чуть смутившись, улыбнулась девушка. «Мы столь и давние друзья», — проговорила она. «Так это Красуцкий? Малинин посмотрел на фотографию еще раз. Смолина покивала и вдруг сказала. «И правда, пойдемте отсюда», — девушка встала. «Только можно мы с Энрикой уйдем наверх?» — спросила она. «Я и правда не очень люблю шумные сборища. На работе хватает общения». «А Зинаида Игнатьевна кем приходится к Расутским? Вопросом на вопрос ответил Малинин. «М -м, «Тетя, кажется». Смолина подошла к Егору. «Она с виду такой божий одуванчик, а если покопаться, та еще стерва. Так называемая сваха. Ну и просто человек, кому могли прийти женщины, если у них были проблемы. У то ли родители были на высоких постах, а Зинаида она то ли тетка, то ли еще кто-то. «Я в родственных связях не разбираюсь», — проговорила девушка но без мыла влезала на любое светское событие и умудрилась стать незаменимой. «Это как?» — спросил Малинин, не проявляя явного интереса и рассматривая при этом бутылку с панамским ромом. «Ну, например, в те времена, когда нельзя было незаметно избавиться от ненужной беременности», девушка сделала паузу, «она могла направить на аборт к надежному врачу. И делали все в лучшем виде» но и бедным девушкам за хорошим сду искала богатых мужей. «Откуда же у вас такие познания?» — изогнул брови Малинин. «Как я уже вам сказала, я очень давно знаю эту семью», — быстро ответила девушка. «Пойдемте наверх, холодно». Вдруг за стеной что-то прокатилось, и Егор, поставив бутылку, замер и прислушался. Он тихо подошел к обшитой деревом поверхности и резко повернулся, когда итальянец стукнул ботинком по стеллажу. Малинин покачал головой, глядя на перепуганного Энрико, и подошел к стене. Подполковник провел рукой по кирпичу, обошел по всему периметру погреб, но звуки больше не повторялись. Слышно было лишь тихое гудение холодильной установки. «Пойдемте наверх», — произнес Малинин. Когда они вышли, Малинин подозвал «Берегового», праздно-разглядывающего окрестности, и сказал, «Юра, ты проводи людей, а я дождусь следу и, наверное, закрою на замок погреб этот». «А зачем?» — спросил Береговой. Малинин вздохнул, посмотрел долгим взглядом на молодого человека и тихо произнес, «Привидений боюсь». Береговой, не оценив шутки, что-то пробормотал себе под нос и побежал догонять Смолину и Энрико. Егор увидел, что кухарка уже двигается в его сторону, и пошел ей навстречу. — В подвалы дома, кроме той двери в холле, которую вы мне показывали, есть еще проход? — спросил мужчина. — Нет. Анатолий Викторович боялся, что в дом заберутся, поэтому чуть ли не лично все там проверил. Приезжал какой-то человек, они вдвоем лазали. Окна там были, их рабочие закрыли щитами железными изнутри. Лида переложила корзинку в другую руку и выжидательно уставилась на следователя. «Они все тщательно заперли, можете не сомневаться». «За стеной шум какой-то был», — задумчиво сказал Егор. а она махнула рукой. «Вы бы сразу сказали. Когда эту всю мандулу...» — женщина смешалась и осеклась. «Простите, погреб винный строили? То ему неправильно установили вентилятор, и холодильник там барахлит». Я там, когда убиралась, по первости, прям чуть не прудила. Женщина снова прикусила язык и добавила. Короче, страшно было. Потом мне Анатолий Викторович все объяснил. Понял вас. Может, стоит подвал закрыть? Там замок сложный, покачала головой женщина. Мы его и не закрывали вроде никогда. Она пожала плечами. А ключи только у хозяина есть. Понятно, проговорил Малинин. Давайте корзинку помогу донести. «Ой, да я привыкшая!» Женщина даже немного покраснела и пошла вперед. «Пойду я, ладно? Мне ж готовить еще. Люди в любой ситуации кушать хотят». «Это верно», — покивал Малинин. Усадьба внутри жила в неспешном ритме. Почти все обитатели сосредоточились в гостиной. В воздухе витало напряжение и некоторая тоска. Егор, доведя Лиду до дверей, посмотрел на собравшихся через окно веранды и решил обойти дом. Он вспомнил о просьбе Данилы, а палка, которую нужно было ему показать, лежала в лизиной машине, стоявшей сейчас перед входом в дом. Малинин шел по тропинке, огибавшись здание, Воздух веял прохладой, небо было унылого серого цвета и меняло оттенки только в одном выбранном спектре. В лесной глуши возился ветер, иногда вырываясь наружу и вытаскивая за собой ворох листвы. Егор залез в машину, взял оттуда посох, замотанный в куртку, и еще раз, оценив раскуроченный газон, направился вверх по лестнице. Вдруг из-за кустов вышел Павел. Он был несколько всклокочен, и в волосах застряла веточка. «Гуляете?» — спросил Маринин. «Да, перед сном решил воздухом подышать», — ответил Паша. «А вы тоже, я смотрю, дома не сидите. А вы намеренно игнорируете просьбу не разбредаться по территории?» Не обращая внимания на вопрос, проговорил Маринин. «Ну, вам-то можно? У нас вроде свобода слова, демократия, или я арестован?» Несколько визгливо спросил мужчина. Егор покачал головой и открыл дверь, пробормотав. «Если всех свободолюбивых дегенератов арестовывать, то тюрем не хватит». «Вы что-то сказали?» — понеслось ему в спину. «Я говорю, в дом идите, простудитесь». Малинин пропустил Пашу вперед себя, оценил его внешний вид и спросил. «Вы куртку где-то запачкали. Вся в пыли». «Это старая куртка. Не страшно», — пространно ответил Павел и пошел вперед. Егор убедился, что мужчина ушел в гостиную и поднялся в комнату, где сейчас обитала Лиза. Малинин тихонько постучал, и Данила, открыв дверь, приложил палец к губам и пригласил войти. «Задремала!» — шепотом сказал он. «Может, внизу поговорим?» Нерешительно остановился следователь. «Нет, давайте здесь. Я ее одну не оставлю». Мужчины присели за стол. Данила достал из аптечки резиновые перчатки, на их, и, взяв из рук Малинина посох, снял с предмета тряпку и стал рассматривать с разных сторон. «А я смотрю, ты парень продуманный», — сказал Малинин. «Привычка». — отозвался Данила. Палка была примерно полтора метра длиной, имела острое окончание с одной стороны и круглый набалдашник с другой. Посох был сделан в виде трехгранника, а по всей поверхности у него располагались глубокие выемки, но сейчас они были забиты тиной и грязью из грота. — Интересно, — пробормотал Данила. — Ну, ты со мной поделись мыслями, — сказал Малинин. Я хочу, чтобы мне тоже интересно было. Данила быстро сфотографировал предмет со всех сторон, раскрыл стоявший на полу кейс, вынул оттуда длинный пакет и аккуратно упаковал посох. Затем снял перчатки и взглянул на Малинина, который с нескрываемым удивлением наблюдал за его действием. Я не очень люблю делиться такого рода информацией, но мы здесь все в одной лодке, поэтому придется, вздохнул Данила. Обычно это я привык говорить такие речи, исключая все, что ты сказал про лодку. Теперь бы хотелось, чтобы ты прекратил говорить загадками и объяснил, что происходит. Данила вздохнул, тихонько побарабанил пальцами по столу и проговорил. «Я возглавляю оперативную группу, работающую при Институте метафизики», — наконец сказал мужчина. «А что изучают в этом институте?» — слегка покривившись, спросил маленин, потому что очень не любил разного рода частных соскорей или другие силовые структуры, находящиеся не в ведении государства. Конкретно мои задачи — это изучение мира древнего, потустороннего, выявление и устранение проблем, причиняемых его обитателями людям, и наоборот. Мне редко нечего ответить. Но сегодня, видимо, как раз тот случай сдержанно сказал Малинин, хотя в его голове метались мысли, общий смысл которых был таков, что вокруг одни сумасшедшие. И, по-моему, я попросил без загадок. Несмотря на то, что я следователь, я не очень люблю ребусы. Слушайте, у нас много задач. Скажем так, одно из моих направлений — это пресечение попыток людей несведущих проникнуть туда, куда им совсем не нужно. Ну, самый простой пример — это проведение разного рода ритуалов. «Я очень рад, что у вас такая разнообразная и насыщенная жизнь», — вслух проговорил Малинин. «Но это все как может помочь нам в данный момент?» «Вы знаете, такие артефакты, как этот, просто так в лесу не валяются», — Данила указал на посох. «А ты уже прямо сразу решил, что это артефакт?» — спросил Малинин. Молодой человек улыбнулся и, немного подумав, сказал. «Егор Николаевич». Любой объект, так сказать, относящийся к производной творчества, — это артефакт. Например, вазы из дерева, продающиеся на сельском рынке, — это тоже артефакты. Я думаю, что вы хотели сказать, уверен ли я в том, что это археологический памятник. Я уверен. И, кстати, у меня есть степень в области искусствоведения. «Можно еще ближе к теме?» — попросил Малинин. Такие вещи пользуются огромным спросом на мировых колдовских рынках и стоит порой целое состояние». «Бред какой-то», — сказал Малинин. «Данила, давай по существу. Я в привидение не верю, мистику люблю только в телевизоре, поэтому прошу не отвлекаться на ваш околонаучный бред, а просто объяснить ситуацию». «Без околонаучного не получится», — улыбнулся Данила. Он уже давно привык, что многие люди не воспринимали его сразу всерьез. «Ладно, давайте поговорим по существу». Есть относительно тайный рынок, на котором проводятся аукционы магических вещей. А мы сейчас с вами находимся в одном крайне интересном месте, а именно в усадьбе, выстроенной когда-то архитектором Сталечкиным. Данила сцепил пальцы и вещал словно ментор в учебной аудитории. И что касается именно Сталечкина, то его наследие занимает топовые места. Рисунки, чертежи, фотографии творений – «А что уж говорить о личных записях? Они стоят миллионы!» «Хрень какая-то!» — не выдержал Малинин. Но, видимо, сказал это очень громко, потому что Лиза вздохнула, застонала от боли и открыла глаза. Данила осуждающе посмотрел на Егора и подсел к девушке. «Ты как?» — спросил он. «Как будто по мне танком проехали», — произнесла она. «Но сейчас нужно собраться». Лиза пошевелилась и поморщилась. — Хотя могу сказать, что без того, что ты мне вколол, я бы вообще трупом лежала. Лиза нервно дернулась на последнем слове. — Снадобье волшебные, — улыбнулся Данила, но сразу же развернулся к Егору и проговорил. — Гомеопатия. Все исключительно природное и в рамках действующего законодательства. — Да у тебя, я смотрю, все вокруг какое-то волшебное, — скептически заметил Егор. Можете расслабиться и спокойно отдыхать. До утра решили не выдвигаться. Я так понимаю, Лизу экстренно в больницу вести не нужно. Поэтому чего зря дергаться? Скоро стемнеет, сборы с такой компанией могут быть долгими, и мы себе больше неприятностей наживем». Егор пристально посмотрел на Данилу и вышел. У Малинина было странное, застывшее выражение лица. Он чувствовал внутренний диссонанс. С одной стороны, на него наваливалась махина сложных, разрозненных ситуаций, происходящих в одном месте, а с другой очень хотелось выпить. Потому что ему казалось, что только так можно было проложить луч света в голове, забитый хламом, к которому теперь присоединился еще и чертов посох с Институтом Метафизики в придачу. «Снадобья волшебные! Рынки колдовские!» Выдохнул он. Уже привычно заняв свое место в углу гостиной, Малинин не заметил, как задремал. Он испуганно вскинулся, но, увидев бодрствующего берегового, который тычет пальцем в экран телефона, решил, что лучше всего будет все-таки отдохнуть. Утро не просто плакало дождем. Оно рыдало. Листало злым ветром по окнам яростно срывала пожухлую листву с деревьев и швыряла на дорожке. Егор подошел к окну, тихо проклиная загородную жизнь Ласточкина и вообще всю странную ситуацию. Но, почувствовав спасительный аромат кофе, немного приободрился. А совсем его настроение стало волшебным, когда он увидел сервированный для него завтрак. Дрожащая молочная пенка над чашкой с капучино, сэндвичи с семгой, ветчиной — Все это великолепие резко подняло Егору настроение. «Лида, вы богиня!» — проговорил он. Женщина, заткнув полотенце за пояс передника, зарделась и молча ускользнула на кухню. Через минуту она вышла с сервированным подносом и сказала. «Пойду Анечке отнесу. Она обожает одна у себя завтракать», — Лиза усмехнулась. «Забавный вообще. Не любит среди гостей находиться, но у нас часто бывает». Женщина прошла несколько шагов и остановилась. «Вы ешьте, а то сейчас Зинаида проснется, а она всегда в плохом настроении с утра, особенно после». Лида многозначительно щелкнула себя по горлу пальцами и удалилась. Малинин пил кофе в гордом одиночестве, смаковал нежнейшую рыбу и отодвигал любые мысли о работе. Он просто хотел спокойно насладиться завтраком. Но вдруг откуда-то сверху донесся... Женский истерический крик. Егор уронил бутерброд на тарелку и, шумно отодвинув стул, бросился из гостиной. Мужчина быстро взбежал по лестнице и кинулся в конец длинного коридора, откуда слышался плач.